Корабли юности Там, где клубится пар над теплынями гольфстрима, Там, где ветер раскачивает воду, вздымая ее до мостиков, Там прошли, сверкая бортами, корабли моей юности. Юность на эсминцах не зря проведенные годы. С этих узких и теплых палуб, залитых мазутом, Я научился строже смотреть по сторонам. Теперь мне пятьдесят, и мне уже не снятся корабельные сны. Где они, легкокрылые корабли широкой трубой, продутой сквозняком ревущих, как гроза, котельных отсеков? Где они, эти лихие наездники морей, который из мрака полярной ночи, из любого ненастья вынырнут, поразят и опять сгинуть во тьме, свистя обтяжкой антенны текелажа. Мне уже не снятся сны моей юности. Увы, не снятся. Но стоит закрыть глаза, я снова вижу их, как наяву. Вот идет горделивый и статный дивизион-1, гремящий, Громкий и грозный. Строим фронта, порывистый резок, Следует дивизион 2, разумный и разъярённый, Во главе с лидером Баку. На режут волну, как лемехами плугов, И не чёрная сыть земли, а стылая вода Отваливается в сторону, Обессиленно отступая прочь с пути ветеранов. За ними доблестный, дерзкий, достойный, Концевыми жаркий,